«Повлияйте на Ларису Федоровну. Она не вправе шутить безопасностью, Катеньки. Не должна пренебрегать моими соображениями. Я никогда никого в жизни не убеждал и не неволил, в особенности близких. Лариса Федоровна вольна слушать вас или нет, это ее дело, кроме того, ведь я совсем не знаю, о чем речь. То, что вы называете вашими соображениями, неизвестно мне». Нет, вы мне все больше и больше напоминаете вашего отца, такой же несговорчивый. Итак, перейдем к главному, но так как это довольно сложная материя, запаситесь с терпением, прошу слушать и не перебивать. Наверху готовятся большие перемены, нет-нет-нет, это у меня из самого достоверного источника, можете не сомневаться. Имеется в виду переход на более демократические рельсы, уступка общей законности, и это дело самого недалекого будущего. Но именно вследствие этого подлежащие отмене карательные учреждения будут под конец тем более свирепствовать и тем торопливее сводить свои местные счеты. «Ваше уничтожение на очереди, Юрий Андреевич, ваше имя в списке. Говорю это не шутя, я сам видел, можете мне поверить. Подумайте о вашем спасении, а то будет поздно. Но все это было пока предисловием. Перехожу к существу дела». В Приморье на Тихом океане происходит стягивание политических сил, оставшихся верными свергнутому Временному правительству и распущенному учредительному собранию. Съезжаются думцы, общественные деятели, наиболее видные из былых земцев, дельцы, промышленники, добровольческие генералы сосредоточивают тут остатки своих армий. Советская власть сквозь пальцы смотрит на возникновение Дальневосточной республики, Существование такого образования на окраине ей выгодно в качестве буфера между Красной Сибирью и внешним миром. Правительство республики будет смешанного состава. Больше половины мест из Москвы выговорили коммунистам с тем, чтобы с их помощью, когда это будет удобно, совершить переворот и прибрать республику к рукам. Замысел совершенно прозрачный и дело только в том, чтобы суметь воспользоваться остающимся временем. Я когда-то до революции вел дела братьев Архаровых, Меркуловых и других торговых и банкерских домов во Владивостоке. Меня там знают. Негласный эмиссар составляющегося правительства, наполовину тайно, наполовину при официальном советском попустительстве, привез мне приглашение войти министром юстиции в дальневосточное правительство. Я согласился и еду туда. Все это, как я только что сказал, происходит с ведома и молчаливого согласия советской власти, однако не так откровенно, и об этом не надо шуметь. Я могу взять вас и Ларису Федоровну с собой. Оттуда вы легко проберете с морем к своим. Вы, конечно, уже знаете об их высылке, громкая история, об этом говорит вся Москва. Ларисе Федоровне я обещал отвести удар, нависающий над Павлом Павловичем, Как член самостоятельного и признанного правительства я разыщу Стрельникова в Восточной Сибири и буду способствовать его переходу в нашу автономную область. Если ему не удастся бежать, я предложу, чтобы его выдали в обмен на какое-нибудь лицо, задержанное союзниками и представляющее ценность для московской центральной власти. Лариса Федоровна с трудом следила за содержанием разговора, смысл которого часто ускользал от нее — Но при последних словах Комаровского, касавшихся безопасности доктора Истрельникова, она вышла из состояния задумчивой непричастности, насторожилась и, чуть-чуть покраснев, вставила. «Ты понимаешь, Юрочка, как эти затеи важны в отношении тебя и Паши?» «Ты слишком доверчива, мой дружок. Нельзя едва задуманное принимать за совершившееся. Я не говорю, что Виктор Ипполитыч...» Сознательно нас водит за нос, но ведь все это вилами на воде писано. А теперь, Виктор Иполитович, несколько слов от себя. «Благодарю вас за внимание к моей судьбе, но неужели вы думаете, что я дам вам устраивать ее? Что же касается вашей заботы о Стрельникове, Ларис, следует об этом подумать. К чему клонится вопрос, ехать ли нам с ним, как он предлагает, или нет?» «Ты прекрасно знаешь, что без тебя я не поеду». Комаровский часто прикладывался к разведенному спирту, который принес из амбулатории и поставил на стол Юрий Андреевич жевал картошку и постепенно хмелел. Было уже поздно. Освобождаемые временами от нагара фитилек светильни с треском разгорался, ярко освещая комнату, потом все снова погружалось во мрак. Хозяевам хотелось спать, и надо было поговорить наедине».